«Не считай себя гением, в одну минуту сообразившим то, над чем я думаю несколько последних лет», — сказал он. «Все это может быть так, как ты говоришь, и поэтому мне был нужен живой Феникс. Он — ключ к пониманию сути происходящего». «Сколько народу в этом вашем слиянии?» «Тех, кто знает об истинных целях, немного», — сказал Визерс. «Это не организация, а группы высокопоставленных офицеров Альянса и Империи». Разумеется, ни Генеральная Ассамблея, ни Император Тарин II ничего о нашей деятельности не знают. И как это согласуется с твоей службой в СБА? «Слияние не делает ничего такого, что могло бы пойти человечеству во вред», — сказал Визерс. «Это не считая того, что вы спровоцировали начало войны между Империей и Альянсом». «Она бы все равно началась», — сказал Визерс. Мы лишь пытались понять процессы более сложные, нежели просто политика. «А какое отношение ко всему этому имеет та работа, которую ты пытаешься сосватать мне?» – спросил я. «Спасение, попавшей в беду леди и все такое». «Внутренние игры СБА», – сказал Визарс. «Генерал Корбен имеет другие взгляды на ситуацию. В то время как я пытаюсь выяснить, что происходит, и спасти человечество, он желает просто выиграть войну и уничтожить Клинон». Его идея фикс – переиграть клинонцев на поприще генной инженерии и вывести суперсолдат, для чего ему требуется особый генный материал. Кира и еще несколько моих сотрудников, которых я очень тщательно отбирал, являются носителями такого материала. И в то время как я пытался использовать их способности, Корбин видит в них только объекты для научных экспериментов. Когда нам не удалось уладить наши разногласия официальными путями, Он перешел к действиям. Кира не первая, кто попал в его руки, но остальных мне уже не спасти. Под каждого такого уникама Корбин создавал отдельную лабораторию. Но только о лаборатории на Тайгере мы успели узнать, для кого она создавалась, прежде чем Киру разобрали на атомы. «У нас всего 40 часов до того, как они начнут это делать», — Визерс вздохнул. Я решу вопрос с Корбином, но на это потребуется время, которого у Киры нет. Почему спасти ее должен именно я? Я тебе уже объяснил, сказал Визерс. К тому же Корбин достаточно близок ко мне и наверняка попытается сыграть на опережение. Я думал, ты тут один такой гений. Когда ты уже поймешь, что я тебе не враг, спросил Визерс. Посмотри, сколько всего я тебе рассказал. Как думаешь, зачем? «Только об этом и думаю», — признался я. «Сейчас я играю в открытую», — сказал Визерс. «Играю честно. Ты не нужен мне в качестве слепого оружия. Ты нужен мне как человек, играющий в моей команде, добровольно согласившийся на сотрудничество и понимающий, что к чему». «Вот как раз с пониманием, что к чему, у меня большие проблемы», — сказал я. «Происходящее кажется мне несвязанным набором событий, логика которых от меня ускользает». «Это нормально», — сказал Визерс. «Представь себе, что ты находишься в труме парусного судна, попавшего в шторм. Корабль мотает по волнам, тебя бросает от борта к борту. То и дело в твою сторону летят незакрепленные предметы. Ты вынужден реагировать, и ты реагируешь. Но общей картины происходящего тебе не видно. Ты не знаешь, куда плывет корабль и какие опасности поджидают его на выбранном курсе. А ты, видимо, в этой метафоре стоишь у штурвала. Во время шторма от рулевого тоже немного толку, сказал Визерс. Его действия могут спасти корабль, а могут и погубить. Но он тоже не видит всего. Мне не нравится в трюме. Со временем ты сможешь из него выбраться, сказал Визерс. Если будешь играть в моей команде, конечно. Зачем я тебе? Не в данной ситуации, когда речь идет о спасении Киры, а вообще. А на спасение ты уже согласился? «Иначе ведь я отсюда не выйду, не так ли?» «Выйдешь», — сказал Визерс. «Твоя ценность заключается в твоей активности. Пока ты сидишь под замком, ты бесполезен». «Признаться, я потерял нить твоих рассуждений». «Я могу отправить тебя на землю и заживо похоронить в лабораториях. Могу отдать ребятам Корбина, и они разберут тебя на части. Но это все не принесет нам никакой пользы». «В чем же ты видишь мою полезность?» Скари верят в то, что будущее нельзя изменить, и все события, которые должны произойти, произойдут вне зависимости от наших желаний», — сказал Визерс. «Но ты не был рожден в этом мире. Ты пришел из прошлого, и твое присутствие способно изменить весь расклад сил. Я не знаю как. Я понятия не имею, каким образом это работает. Это на уровне интуиции» а я верю в свою интуицию. Ты способен внести изменения в статичное уравнение Вселенной, нарушить баланс. Но для этого ты должен быть активен. Я все еще не понимаю. Я сам не понимаю, сказал Визерс. Я не знаю, что с тобой делать. Никто не знает, что с тобой делать. Даже Скари предпочли отпустить тебя в свободное плавание и понаблюдать за последствиями. Ты попадал во множество переделок, но до сих пор жив. Твое шестое чувство хранит тебя. Возможно, что тебе покровительствует сама удача. Возможно, что одним своим присутствием ты способен изменить кем-то запланированный для нас ход событий. Через час вы с твоим спутником покинете этот корабль и будете вольны отправиться на все четыре стороны. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты отправился на Тайгер-5 и сделал то, о чем я тебя прошу. Помоги мне, а я помогу тебе. Я прикрою тебя от осада, и вместе мы сможем разобраться, что за чертовщина творится в этой галактике. «Как я получу необходимую информацию о Тайгере-5?» — спросил я. «Она уже загружена в бортовой компьютер твоего корабля». «Ты так уверен, что я соглашусь?» «Я знаю тебя, Алекс», — сказал Визерс. «Пожалуй, в этом мире я знаю тебя лучше всех». Даже лучше, чем сам ты знаешь себя. Ты не будешь стоять в стороне от событий. Это не твой путь. Кира нужна тебе для экспедиции в Сектор X. В первую очередь для этого, сказал Визерс. Но есть и еще один фактор. Понимаю, что тебе трудно будет в это поверить. Но я не бросаю своих людей. А Кира — это мой человек. Одна из немногих, кому я могу полностью доверять. «Времени на размышления у меня нет?» – уточнил я. «Отсюда 30 часов пути, до Тайгера 5», – сказал Визерс. «Для детального планирования акции вполне хватит и 10 часов». «Вообще-то я спрашивал не об этом». «Я прекрасно понимаю, о чем ты спрашивал», – сказал Визерс. «Но ты умный человек, Алекс. Ты уже понимаешь, что мое предложение – это твой лучший шанс». Вполне может быть, что это лучший шанс для всех нас, как бы высокопарно это ни звучало. «Хорошо», — сказал я. «Я не даю тебе своего общего согласия, но постараюсь помочь с проблемой Тайгера-5». «На данный момент меня это вполне устраивает», — согласился Визерс. «А потом мы встретимся и подумаем, что еще можем сделать для спасения мира». «Ты ставишь перед собой только глобальные цели, да?» Да, сказал Визерс, если играть, то только с максимальными ставками. Так интереснее.